Глава двадцать шестая. Эпиграф. «Победа — это не самое важное дело. Оно единственно важное. Гэйю Цезарь. «Будет жив-здоров», — произнес Гэс, оторвавшись от тела нашего боевого товарища. «Он просто потерял сознание. Мы сгрудились вокруг неподвижной фигуры Аза, тревожно наблюдая за горгулом». Услышав, что у моего наставника нет серьезных ран, я почувствовал огромное облегчение. Однако успокоить генерала Плохсикира оказалось непросто. Но ну так приведи его в чувство, потребовал он, и побыстрее. Послушайте, генерал, начал я, разозленный его бесцеремонностью. Разве вы не видите, что он ранен? «Вы не понимаете!» — возразил Плохсекир, качая головой. «Для продолжения игры нам нужно пять игроков. Если Аз не выйдет из этого состояния...» «Аз, очнись!» — крикнул я и потянулся к его руке. То, что Азу намели бока из-за меня, уже само по себе очень плохо. Но если это будет стоить нам еще и победы в игре... «Побереги силы!» — вздохнул Гэс. «Даже если он очнется, то все равно играть больше не сможет. Ему пришлось перенести тяжкое лупцевание. Я думаю, что ничего серьезного с ним не стряслось, но... Если он попытается сцепиться с кем-нибудь в своем нынешнем состоянии... Я уловил!» — перебил я. «Если мы приведем его в чувство...» — Аз непременно захочет доиграть. — Верно, — кивнул Горгул. Так что придется тебе придумать что-нибудь другое. Я призадумался. Команда, оттягивая время, продолжала хлопотать над Азом, но мне не приходило на ум ничего похожего на приемлемое решение. Наконец к нашей группе подлетел судья. — Как ваш игрок? — поинтересовался он. Э — -э, Просто переводит «дух», — улыбнулся Плох-секир, вставая всей своей массой между судьей и Азом. — Не обманывайте меня, — нахмурился Валет. — Я не слепой. Он без сознания, не так ли? — Ну, в некотором роде, — признался Гэс. — Какое там в некотором роде? — вспылил судья. «Если он не может продолжать игру, а у вас нет замены, то мне придется засчитать вам поражение». «Мы готовы играть с неполной командой», — поспешно предложил Гэс. «Правила гласят, что на поле у команды должно быть пять игроков, ни больше, ни меньше», — заявил судья, упрямо качая головой. «Ладно», — сказал Плох-Секир. «Тогда мы оставим его с собой на поле». Положим его в сторонке, где он не пострадает, а сами будем играть командой из четырех игроков. «Сожалею», — не унимался судья, — «но я не могу позволить остаться ему на поле в таком состоянии. Игра это жесткая, но у нас все же есть кое-какая этика, когда дело касается безопасности игроков». «Особенно, когда вы можете использовать эти правила для принуждения нас выйти из игры», — кивнул Гэс. Я подумал, что это замечание вызовет гнев со стороны судьи, но тот лишь сочувственно покачал головой. «Вы не понимаете», — настаивал он, — «я не хочу дисквалифицировать вашу команду. Вы играли самоотверженно и заслужили право доиграть». Мне очень не хотелось бы останавливать борьбу из-за такого пустяка, как неполный состав команды, особенно на этапе ничьей. Но правило есть правило, И если вы не сможете выставить на поле полную команду, ничего не поделаешь. Я бы очень хотел, чтобы вы произвели замену». «У нас есть замена!» — вдруг выпалил я. «Да?» — изумился Гэс. «Где — Где? — нахмурился судья. — А вон там! — объявил я, показывая на трибуну. Тананда все еще плавала в воздухе перед Квингли на виду у всех. «Это — Этот демон? — ахнул судья. — А мы, по-вашему, кто? Трепишные куклы? — прорычал, оправляясь от удивления Гэс. — Трепишные куклы? — «Не думаю», — начал запинаться судья. «А вам и не надо много думать», — улыбнулся я. «Просто пригласите сюда тахойского мага и уверен, мы сможем что-нибудь устроить». «Но...» О, отлично!» Судья поспешил к трибуне, а оставшиеся члены команды столпились вокруг меня. «Вы собираетесь включить в команду женщину?» Потребовал ответа плох -секир. «Подождите, дайте мне объяснить», — отмахнулся я. «Прежде всего Тананда не...» «Она на самом деле не женщина», — вставил кореш. «Она моя сестра, и когда дело доходит до доброй драки, Тананда способна побить меня в четырех из пяти схваток». «Неужели?» «Я имею в виду, неужто способна?» — удивился Плох-Секир. «Можем поспорить на вашу драгоценную секиру!» — усмехнулся кореш. «Глиб!» — вставил свои пять копеек мой дракон. «Если вы уже наговорились, — раздраженно сказал я, — то я хотел бы закончить свою фразу. Я собирался сказать, что Тананда играть не будет». Наступил миг ошеломленного молчания, пока команда переваривала услышанное. «Что-то не пойму». — сказал, наконец, Гэс. — Если она играть не будет, то что же? — Как только она окажется здесь, мы хапнем ее и приз и отправимся обратно на пент, — объявил я. — Судья вот-вот вручит нам победу на серебряном блюдечке с голубой каемочкой. — А как же игра? — нахмурился Плох-Секир. Я закрыл глаза, осознав вдруг... Что должен был чувствовать Ас, когда ему приходилось иметь дело со мной? — Позвольте мне объяснить все не спеша, — медленно произнес я, еле сдерживаясь. — Мы участвуем в этой игре потому, что должны выручить Тананду и заполучить приз. Через несколько секунд мы получим и то, и другое. И поэтому у нас не будет больше причин подставлять свои головы. — Понятно? — Все равно мне не хотелось бы покидать поле боя до конца битвы, — пробурчал генерал. — Черт подери! — взорвался я. — Это же игра, а не война! — А мы говорим об одном и том же поле? — невинно спросил кореш. К счастью, я был избавлен от необходимости отвечать на этот вопрос, так как именно в эту минуту прибыл к сплывущим за ним по воздуху телом Танды. «Что это там городит судья о включении в игру Тананды?» — потребовал он ответа. «Чистую правду, — соврал я, — она нам нужна для завершения игры. А теперь, если вы будете столь любезны пробудить ее, мы просто...» — Но она же моя заложница! — запротестовал маг. — Брось, Квингли! — сказал я. — Мы ее никуда не забираем. Она просто будет здесь, на поле, на глазах у тебя и у всех остальных зрителей. — Я знаю, что вы можете, когда только захотите, смыться в другое измерение. Этот номер не пройдет! — твердо сказал Квингли. Он подошел к истине невероятно близко, Но если я чему и научился уаза, так это блефовать с невозмутимым видом. — как Квингли! — возмущенно произнес я. — Я пытаюсь действовать честно, но мне приходит в голову, что ты злоупотребляешь моими обещаниями. — Ладно, просто чтобы показать тебе свое расположение, я позволю вам забрать Тананду, — решился, наконец, Квингли. «Шикарно!» — улыбнулся я. «Если...» — я повторяю. «Если...» — вы разрешите мне в обмен забрать Аза. «Что?» — воскликнул я. «То есть...» — я имею в виду... «Разумеется, валяй!» «Он уже без сознания, так что сонные чары не понадобятся». «Отлично!» кивнул квингли я мигом как это может повлиять на наши планы спросил гэс отведя меня в сторону никак ответил я сквозь стиснутые зубы мы уберемся как только все отойдут что разинул рот горгол а как же ас это его приказ заметил я Перед началом этой игры он взял с меня обещание, что если он попадет в беду, я не стану подвергать опасности ни себя, ни команду, пытаясь спасти его. — И ты собираешься бросить, Аза? — презрительно усмехнулся Гэс. — После всего, что он для тебя сделал? — Слушай, Гэс, не трави душу, — поморщился я. — Я не хочу... — Привет, красавчик! Прощебетала Тананда. «Если вам не трудно, растолкуйте, пожалуйста, зачем здесь собралось столько народу. Почему мы стоим посреди пастбища и... Что здесь делают все эти люди? Что они творят? И куда уходит Квингли с Азом?» «Нет времени», — ответил я сразу на все вопросы. «Нам надо скорее убираться». «Куда убираться?» Нахмурилась Танда. «Обратно на Пент!» — пробручал Гэс. Скиф решил бросить Аза. «Что?» — ахнула она. «Гэс!» — я укоризненно покачал головой. «Не трудись, красавчик! Я не сдвинусь с места, пока мне кто-нибудь не объяснит, что здесь происходит. Приступать можно прямо сейчас». Пришлось подчиниться. Мне потребовалось удивительно мало времени, чтобы ввести ее в курс дела. Чтобы не рассердить Тананду, я намеренно опустил множество деталей. Мне и без того был хлопот полон рот. Она слушала молча, не перебивая. Вот поэтому-то мы должны убираться отсюда, пока игра не возобновилась. Закончил я. «Чушь собачья!» — твердо сказала Танда. «Рад, что ты...» «Как ты сказала?» — поперхнулся я. «Я сказала, чушь собачья!» — повторила она. «Вас ребята лупили, топтали и всячески надували из-за меня. А теперь мы должны бежать? Только не я! Вот что я думаю. Нам нужно остаться здесь...» и преподать урок этим мужланам. «Но не знаю, может ли твой искакун переправить всю команду, — продолжала она, — но держу пари, что у тебя ничего не выйдет без общего согласия». «Так ему! — хмыкнул Гэс. — Так что отступление окончено. А теперь, если ты боишься пострадать, просто не стой у нас на пути». Мы не покинем поля, пока не закончим начатого тобой и азом. «Отлично сказано!» — кивнул Плох Секир. «Я в деле!» — добавил Горгул. «Ты меня в могилу сведешь, сестренка!» — вздохнул кореш. Я успел-таки схватить Глипазана, за нос, прежде чем он смог добавить свой голос. «Ну что же...» Медленно произнес я. Аз всегда предупреждал меня о том, как опасно путешествовать по измерениям в одиночку. А если мне предстоит остаться здесь, то, кажется, самое безопасное место среди товарищей по команде. «Отлично, Скиф!» — улыбнулся Гэс, хлопнув меня по плечу. «Значит, решено!» — кивнула Тананда. «Итак, красавчик...» каков твой план? Я почему-то знал, что она скажет именно это. — Да дай ты мне хоть минуту! — взмолился я. — Мгновение назад у нас как раз был план, помнишь? А планы, знаешь ли, не растут на деревьях. Я погрузился в размышления, лихорадочно перебирая варианты, которых и так было наперечет. И тут я заметил кореша, который, вытянув шею, разглядывал трибуны. Что ты делаешь, спросил я, раздражённый его пренебрежением к нашим общим проблемам. М-м? — О, прости, Стрина, извинился тролль. Мне просто стало любопытно, сколько же девалов собралось на этих трибунах. И сколько же? — там много. Да. Недоверчиво спросил я, обводя взглядом толпу. — Я ни одного не вижу. — Они ведь в личинах, — пожал плечами кореш. — Но если проверить, можно разглядеть их ауры. При тех ставках, какие заключались на эту игру, они, безусловно, должны присутствовать тут. Он оказался прав. Я был настолько занят игрой, что даже не потрудился проверить трибуны. А теперь, присмотревшись, увидел рассыпанные в толпе ауры других демонов. «Как жаль, что мы не можем снять их личины!» — вздохнул я. «О, это можно сделать довольно легко!» — ответил кореш. «Можно?» «Разумеется!» Дьяволы всегда пользуются самыми дешевыми и легкими личинами. Я знаю заклинания, способные достаточно быстро восстановить их обычную внешность». «Знаешь, — загорелся я, — и оно может накрыть прямо весь стадион?» «Ну, на непродолжительное время», — признался кореш. «Ну, минуту-другую оно продержится. А почему ты спрашиваешь?» «Кажется, у меня есть идея». «Ты куда?» — окликнул меня тролль, когда я заспешил к боковой линии. «Поговорить с Грифином.